Глава 17: Как сложно раскачивать качели, До дома, где расквартировалась моя команда, я доехала в сопровождении увязавшейся толпы. Такое чувство, что жители Шадхара просто оставили свои дела и решили посвятить этот день мне. Привлеченные шумом с улицы, навстречу мне вышли мои друзья. Сначала в дверях появился оборотень Тирк. На фоне местных охранников оборотни Львов. Он проигрывал в стате. Парень недовольно оскалился и гортанно зарычал в сторону загородившего ему обзор Хатима. Никогда прежде не видела такой первобытной реакции у алраксцев. На моей родной планете проявление первобытных рефлексов среди большинства раз считалось пережитком. «Эолайн!» – из-за плеча Тирка показалась голова моей подруги. Эльфийка с радостным криком бросилась ко мне. Я к этому времени спрыгнула с Нурда и устремилась на выручку другу. Данилиэль, радуясь встрече, мы обнялись. Как только мы прошли в дом и уединились в просторном кабинете, уставленном множеством аппаратуры, образцами растений, пробами грунта, питательными бульонами и смесями минералов, подруга в эльфийской манере поздравила меня. «Поздравляю с обретением корней. Я видела зарождение твоего древа. Вы с Эрганом выглядели счастливыми. Спасибо, Данилиэль. Вы были на храмовой площади? Я никого толком не видела вокруг. Эрган с отцом все организовали за моей спиной. Но я не в обиде. Видя, что подруга нахмурилась, сразу пояснила. Сама бы я не скоро решилась. Если ты была неуверенна, то, может быть, стоило подождать? Я уверена в выборе супруга, ты знаешь. Я взяла узкую ладонь эльфийки и положила на область своего сердца. Так она могла почувствовать искренность моих слов. Я люблю своего мужа и доверяю ему. Он успокоил мои страхи и пообещал ждать столько, сколько потребуется. «Ты совсем не хочешь гнездоваться?» даниэль прищурила прекрасные зеленые глаза и улыбнулась. «Подумай, прежде чем ответить». Появился бы у тебя милый зубастенький черный дракончик. Он бы тянул к тебе свои маленькие ручки. Его блестящие глазки смотрели бы с любовью только на тебя. Он бы пах расплавленным золотом, так сладко, что тебе хотелось бы обвиться вокруг него и не выпускать из кольца хвоста. А твой эрган заботился бы о вас. Не время, а сказка. Уют, радость, блаженство. «Хочу ли я загнездиться?» С момента нашей свадьбы я не раз прислушивалась к себе и могла с уверенностью на сто процентов ответить «не хочу». Но Даниэль так красочно описала время гнездования, что у меня защемило в душе. Драконица шевельнулась с мыслью, «Где найти то самое лучшее гнездо? Какое оно?» «Я поняла, чего хочу на самом деле». «Для начала я хочу построить самое лучшее гнездовье». «Смотри, правду говоришь». Эльфийка опустила руку и отошла к столу, беря планшет и сразу переходя от личного к работе. «Интересно, сколько у тебя уйдет на это времени?» «Дорогая, нам нужно что-то решать. Так, как хотела ты привлечь к работам местное население, не получается». Они ленивы, инертны, примитивны настолько, что не понимают своей выгоды. Вот, посмотри, это снято камерой дронов. На видео транслировался рабочий день на строительстве теплиц. На четверых моих ученых приходилось около двадцати местных. Несмотря на подробный инструктаж, практические уроки, люди все делали наперекосяк. Ломали инструменты, обрывали у саженцев листья и обламывали ветки. Данилиэль плакала над загубленным деревцем, пока я продолжала смотреть запись. Ему было больно, тихо прокомментировала эльфийка, ту часть, где один из работников просто так во время обеда стал бросать нож, метя в апельсиновое деревце. Тирк его вышвырнул и не заплатил. «Они дикари», — вздохнула я, — «но они не безнадежны». «Сегодня по дороге сюда я встретила на улице людей и говорила с ними. Их одолевают страхи о будущем, они боятся перемен, но им придется смириться». Данилиэль, в ближайшее время должен решиться вопрос с выделением земли под строительство Нового Эмирата. И работ только добавится. «Здесь, в Эмирате отца, считай территория для экспериментов». «Так, дорогая, собирай всех». «У нас назначена встреча с местными. Я в деле. Буду подавать пример». Пока собиралась моя команда, я послала одного из охранников с запиской к ко миру. Конечно, отец очень занятой, но если сможет выкроить хоть полчаса, я уверена, он выполнит мою просьбу. Вторую записку отправила в храм к Уле. Шатхарцы почитают духов, ходят на утренние молитвы в храм. Этим стоило воспользоваться. Пока не пришло назначенное время встречи, я воспользовалась каналом связи и связалась с научной станцией. Беседа с директором затянулась на целый час. Я сбросила карту местности, где хотела бы построить свой Эмират, и долго объясняла, что хочу увидеть в итоге. Мое техническое задание могло еще дополниться, но основную канву я изложила четко. Теперь архитекторам и инженерам предстояло спроектировать два-три варианта, чтобы мы с Эрганом выбрали лучшее решение. Коммуникатор за полчаса до встречи звякнул напоминанием. Пришло сообщение от Эргана с вопросом, не нужна ли его помощь. Я заверила, что его присутствие сегодня не требуется. Моя команда выдвинулась за город на машинах. Я вместе с ожидающими меня людьми отправилась пешком. Охрана была крайне недовольна моим решением. Они грозно сверкали желтыми глазами на любого, кто позволял себе слишком близко подойти ко мне. Большой колонной мы вышли из восточных ворот в сторону поднявшихся среди песков строений. Воздвигнутые конструкции не были капитальными, они легко монтировались и также легко разбирались. Здесь, на Караксе, мы реализовывали один из успешных проектов по терроформированию пустынных планет. После полного цикла проекта должна была появиться самодостаточная экосистема, способная самовоспроизводиться без дополнительных усилий, даже если человек прекратит свою хозяйственную деятельность в этом регионе. Изучив водоносный горизонт планеты, ученые дали выкладку о возможности земледелия. Прогноз оказался более чем хороший. Вода была в глубоком горизонте под гранитным образованием шириной около 200-400 метров и на глубине до 20-50 метров. Современные буры позволяли дойти до воды, и работы по строительству скважины уже шли. Немного подождав отставших людей, я взобралась на ящик и обвела взглядом волнующееся море голов. Ответной записки от отца я не получила, поэтому надеялась на его приезд. Храмовый служка уже был в первом ряду. Белые одежды улы выделялись среди пестрых нарядов горожан. «Жители Шадхара, слушайте и не говорите, что не слышали. Сегодня я несу вам благую весть. Ваш эмир, волею духов продлятся его дни бесконечно, уважаемый господин, справедливый правитель, мой отец, вернул караван с продовольствием в Эмират. «Вы не будете знать голода этой зимой». Толпа восторженно загудела, а я, важно, продолжила свою пафосную речь. Его сын, мой любимый супруг, гроза черной пустыни, черный Даргон, сам вел отряд воинов, не жалея головы. Его меч поверг страшного врага всего честного народа, вожака пустынных разбойников, грабителя и нечестивца. «Пусть кости врага растянут стервятники!» Люди в толпе начали плеваться, негодуя на грабителей. Дав людям возможность выплеснуть эмоции, я снова стала рассказывать. «Я, любимая и единственная супруга Даргона Эргана Аркьери и признанная дочь вашего Эмира, была там, а ведь у нас брачный месяц с супругом». Мое сердце сковывало от ужаса, а глаза застилало черной пеленой горечи. Ведь всего этого могло не быть, если бы на наших землях росло еды в достатке. Не нужно было бы отправлять караваны на север и тратить драгоценные камни, чтобы купить зерна или кукурузы. «Ваши дети не едят вдоволь фиников». Их кости ломаются и крошатся зубы, если козы остаются голодными в засушливый год. Хозяйки забыли, что такое приправы, так ломят за них цену заезжие торговцы. Так на все воля духов, послышалось из толпы. Ула важно закивал головой, но помалкивал. Не ожидал он, что станет участником моего представления. Хотим, только ждал моего знака. Оборотень выхватил хромовника из толпы и поставил того на соседний ящик. «Достопочтимый Ула, вы были свидетелем чуда на нашей с Даргоном Эрганом Аркьери свадьбе. Вы не дадите мне солгать. Наш брак одобрили сами духи». Толпа качнулась вперед и затихла, стараясь не пропустить ни слова. Ула прочистил горло и важно подтвердил. Сие чудо записано в летопись. Это истинная правда. Тогда вы подтвердите, что духи знают все наши мысли, желания, стремления. Да, так записано в книге веры. Духи благословляют тех, чей внутренний мир находится в гармонии с мирозданием. И это верно. Тогда вы не станете отрицать, что то, что делает благословленное существо, это на благо общины. Иначе духи наказали бы того, кто надумал сделать что-то противное во вред праведным шатхарцам. Все так и есть. Духи видят прошлое, настоящее и будущее, уготованное существу. Если сам смертный не знает свою судьбу, то духи ведают наперед. Верно. Слушайте меня. Я, Эулайн Аркьерье, стояла в храме перед духами, разговаривала с ними так, как сейчас говорю с вами. Они одарили меня. Вот их дар. В руке я держала тот самый желудь с дуба из долины духов на Алракисе. Мне его дали с напутствием посадить там, где я построю свой собственный дом. Моя жизнь теперь связана с Караксом, Мой дом навсегда останется на этой земле. Духи благословили все мои деяния. Но как ребенок, рождаясь, не сразу все умеет и начинает с малого, постепенно учится, так и я не могу сразу бросить этот желудь в песок. Сначала нужно подготовить для него место, улучшить почву, напоить землю водой, посмотреть, как тут вырастут другие полезные растения. «Ведь если я посажу его не вовремя, то он не прорастет, а значит, я не оправдаю доверие духов. Вы мне поможете не допустить ошибки?» «Да!» — взревела толпа. Я довольно прищурилась, рассматривая ликующих шатхарцев. «Чуть-чуть манипуляции не помешает. Главное, я действую во благо им». Сбоку послышался топот нурдов и посвист воинов Эмира. Отец ехал со стороны пустыни на своей черной виверне. Спешился он, немного не доезжая до людей. Виверна раздраженно зашипела на вкусно пахнущих двуногих. Эмир резко обернулся, ментально отдавая приказ зверю успокоиться, и тот притих, опускаясь брюхом на горячий песок. «Эмир! Эмир!» Тихие выкрики перешли в громкие приветствия. Я спрыгнула со своего импровизированного постамента и пошла навстречу отцу. Встретившись с ним на полпути, низко склонила голову и через платок поцеловала эмирскую перчатку на руке. «Дочь, тебе не нужно кланяться мне», — мягко поднял меня Даргон. «Отец, только поклонами мое уважение не выразить. Мое сердце поет рядом с тобой. Спасибо, что выделил время». «Идем, я покажу, что уже сделано. Твое одобрение для меня лучшая награда». Люди с интересом следили за нами и слушали, о чем мы говорим. Задние ряды напирали на передние, охрана с трудом сдерживала волнующееся море тел. Для караксцев вот такой выход мира в народ был редкостью. Всегда существовал строгий протокол поведения и взаимодействия. Прежде чем пройти в первую теплицу, я подала знак Тирку, и тот включил трехмерную цветную голограмму проекта и поднес мне лазерную указку. Проект я масштабировала, чтобы его было видно большинству. Неожиданно, но людей пришло намного больше, чем я рассчитывала. В режиме короткометражного фильма одна картинка сменялась другой под мои краткие комментарии. Насколько это было возможно, я не использовала заковыристые термины, объясняла простым языком. Получалось, что вроде как я Эмиру рассказываю, но слушали все. Отец, смотри, что ты видишь сейчас? Бесплотные пески. Но обещаю, совсем скоро здесь зазеленеют первые ростки. Фильм транслировался дальше. Появился насос. Вода забила фонтаном, разбрызгивая вокруг миллиарды искрящихся на солнце брызг. Выстроились конструкции теплиц. В них маленькие человечки усердно трудились, сажали, пололи, поливали. Растения стремительно потянулись вверх. Появились деревца, выросла зелень, зазмеились плети тыкв, огурцов. Налились красным цветом томаты, перцы. Выше человеческого роста поднялись кормовые культуры на корм животным. И последний зазеленела насыщенно темным зеленым цветом кукуруза с крупными початками. И доспелого золотого цвета вызрела пшеница. У меня горло пересохло столько рассказывать. Эмир внимательно слушал, задавал вопросы. После мы прошли в воздвигнутое здание, походили внутри и снова остановились. «Почему то, что ты мне показывала на этих красивых картинках, так отличается от того, что есть там?» Он махнул рукой в сторону сооружения. С грустью в голосе я ответила на вопрос. «Отец, ты видел на картинках много людей. Они трудились, вкладывали в каждое растение частичку себя. И духи одарили их за это щедрым урожаем. Здесь же!» Махнула рукой на теплицу. Трудится только горстка моих друзей, прилетевших со мной. Они проделали долгий путь межзвезд, чтобы принести знания нашему народу. Но их сил не хватит, чтобы создать чудо. Они могут рассказать, как вырастить свои продукты, и нам больше не придется рисковать караванами и отправлять их в Северные Эмираты. Мы сможем сами себя кормить, а излишки продавать соседям. Неужели мои люди не помогают им? «Нет, потупилась. Люди ждут твоего одобрения. Они не верят пришельцам. Я ведь тоже пришельца. Эмир Аркьери взглянул на ошеломленных людей. Вываленной на них информации оказалось слишком много. В толпе послышались выкрики. «Мы верим!» «Дочь, ты теперь одна из нас. Наша община крепкая. Мы привыкли помогать друг другу». «Каждый знает, что я забочусь о хлебе на столе каждого шатхарца. Так неужели они не поймут своей выгоды и не сделают того, что ты им скажешь?» «Сделаем! Сделаем!»